Глава 31. Разбирательство с мэром, аресты, конфискация имущества и поиск подельников, которые побежали, словно крысы с тонущего корабля, грозили затянуться на недели, а то и на месяцы. Мы и так задержались в Сардене на три дня, перевернув его с ног на голову. Почуяв, что власть поменялась, к зданию мэрии потянулись люди с жалобами на творящийся произвол. Там и подкупы вскрылись, и превышение полномочий, кражи, разбой, вымогательство — В городе начались волнения, когда возмущенные граждане ринулись чинить самосуд и громить дома знатных граждан, обвиненных в махинациях. Прокурор для наведения порядка вызвал из столицы полк гвардейцев. Тайлер с ног сбился, пытаясь везде успеть, хотя ему в помощь отрядили десяток клерков, да и среди горожан нашлись помощники, горящие желанием восстановить справедливость. «Попутно я ездила в поместье, чтобы пополнить запасы огненной воды и проведать Колина». Габриэлла со своей стороны взяла на себя хлопоты по дому и заботу о Мортимере. Под присмотром Энджеральда он медленно шел на поправку, однако в склеп я кузена больше не пускала. Да и от лаборатории держалась подальше. Призрак так и не объявился, но у меня и лишней минутки в запасе не находилось, чтобы разобраться с этим вопросом. Неудивительно, что я едва не пропустила день собственной свадьбы. Просто одним утром ко мне в спальню заявилась свекровь, а следом за ней вереница девушек, которые должны были привести меня в порядок. «Но у меня же встреча с рабочими!» — изумилась, когда поняла, что процедуры затянутся до обеда. А потом, собственно, сама свадебная церемония, праздничная трапеза и... Та-дам! Брачная ночь. Нужно подготовить виноградники к зиме, а еще согласовать план поселка со строителями. «Кармен, никаких дел сегодня!» — строгим голосом скомандовала Габи. «Ничего с ними не случится за один день!» И даже за неделю. Ты ведь ни разу не съездила на примерку платья. Твою ж. Осеклась, закусив губу. Представляю, что там сотворила портниха. Но я совершенно позабыла о чертовом платье. Теперь придется выходить замуж в чем есть. Все плохо. Робко поинтересовалась у Габриэлы. Все будет хорошо, вот увидишь, заверила она. А сейчас марш в ванную комнату. Будем делать из тебя самую красивую невесту в нашем королевстве. В общем, мнение моего никто не спрашивал. Мягко, но настойчиво отвели в купальню, где сознанием дела за мое тельце взялись профессионалки. Я только и успевала удивляться, какого уровня тут достигла косметология в тандеме с магией. Периодически ко мне пыталась прорваться Раймона, иной раз доносился голос Кайриза, которому требовалось срочно что-то уточнить, но каждый раз Габриэла заверяла, что все решит, и выпроваживала слуг за порог. Наконец мне соорудили сложную прическу с вплетенными беленькими цветочками и сверкающими, как слеза, кристаллами На лицо нанесли тонну косметических средств, но, что удивительно, они практически не ощущались. Затем облачили в белое кружевное белье, которое и в моем мире могло бы удивить мужчину, и финальным аккордом стало свадебное платье, которое мне помогали надеть человек шесть, не меньше. «Карменсита!» Сплеснув руками, Габриела прослезилась, оценивая плоды своих трудов. «Какая же ты красавица! Ну же, посмотри на себя! Нравится?» Замиранием сердца я подошла к зеркалу и застыла, прикипев к собственному отражению. Даже не представляла, что оно будет таким необычайно прекрасным, ослепительно-белоснежным, с расшитым, мерцающими причудливыми бликами камнями корсетом. Многослойная, из невесомой материи юбка волшебно струилась в пол и растекалась длинным шлейфом. Элегантные сетчатые перчатки до локтей мерцали в преломлениях света. На голову воздушной вуалью опустилась фата. На миг потеряла дар речи. Такую красоту можно было увидеть, разве что на обложках журналов. Точно, как с картинки сошла. Едва не прослезилась, вспоминая ту позорную церемонию бракосочетания с бывшим мужем. Будто сбылась сейчас тайная девичья мечта. И сердце согрелось, в душе потеплело. Казалось бы, что еще женщине для счастья надо? Поджав губы, тяжело вздохнула и дала себе обещание, что в этот день не буду вспоминать о прошлом и думать о делах. И правда. «Мне нужно немного расслабиться и получить удовольствие от торжества в мою честь». «Потрясающе!» С искренней улыбкой посмотрела на свекровь. Хорошая она все таки женщина. Простая, несмотря на аристократическое происхождение. Она было кинулась меня обнимать, но сдержалась, чтобы не смять фату. Просто одарила жестом, будто пылинки с меня смахнула и раскрыла кружевной веер. Замахала ему лица. свекрови тоже очень шло элегантно нежно-розовое платье и шляпка с вуалью на пол лица. «Как же я рада, Кармен, что ты станешь частью нашей семьи! Моему сыну повезло!» «Знаю, вы будете очень счастливы вместе!» Запричитала на надрыве чувств, раздался стук в дверь, и я обернулась. Прислужница впустила в комнату Мортимера. Парень выглядел отлично. Словно и не было магической болезни. Румянец на щеках, горящие глаза и широкая улыбка. Темный синий фраг с бутоньеркой, начищенные туфли. Сестренка, какая же ты у меня красавица!» Отвесил комплимент и подошел ко мне. Подставил локоть. «Для меня честь вести тебя к алтарю вместо отца». «Немного с грустью», — произнес: «Готово». Я коротко кивнула, набрала полную грудь воздуха и зацепилась за руку кузена. Мы повернулись в сторону распахнутых дверей и медленно пошли вперед. За мной семенила прислуга, постоянно расправляя шлейф. Я почувствовала себя настоящей королевой, а когда вышла в холл, вообще в зобу дыхания сперла от волнения, граничащего с удовольствием. Габриэла постаралась на славу. Дом невозможно узнать. Лестница, ведущая к выходу, утопала в белых цветах. Ковровые дорожки усыпаны нежными лепестками. Приглушенная небольшая кучка гостей выстроилась вдоль прохода. На меня смотрели с восхищением. Восторгались красотой, хлопали. А у меня ноги сделались ватными, ступая вперед, как во сне, в прекрасном, сказочном сне, где Золушка становится принцессой, пусть и всего на один день. И я наслаждалась величием момента. Шла с гордо поднятой головой уже под лучами ясного солнца к огромному шикарному алтарю, где меня ждал жених. Он смотрел на меня так поразительно, что сердечко забилось чаще, как у маленькой девочки, в теле которой я пребывала. Смотрел и смотрел, не отводя взгляда. Очаровательно улыбался и с нетерпением ждал, когда подойду ближе, и Морти передаст меня ему. Адриан протянул руку, и я аккуратно вложила в нее ладонь, Поднялась на постамент и повернулась лицом к жрецу в светлой мантии. Наши женихом пальцы сплелись, тепло и трепет разлились по телу. В ушах зазвенело от волнения, и я почти не разобрала слов священника, очнулась в тот момент, когда он обратился к Адриану. «Адриан Лигерт, согласны ли вы взять в жены Кармен Хейден? Оберегать, заботиться и любить супругу до конца своих дней». Он повернулся, посмотрел мне прямо в глаза и четко произнес: «Да». Волна жара накрылась головой, по коже пробежали приятные мурашки. Кармен Хейден, согласны ли вы взять в мужья Адриана Лигерда, оберегать, заботиться и любить супруга до конца своих дней? Согласна. Произнесла, не раздумывая, нежесть под прицелом его зеленых глаз. «Силы единого, благословляю этот брак. Скинул жрец голову и руки к небесам. Да хранит ваш союз единый. Объявляю вас мужем и женой. «Можете обменяться символом вашего единения — кольцами». Поднесли нам подушечку с украшениями, и Адри потянулся к кольцу. Подрагивающий рукой надел на безымянный палец обручальное кольцо, и я в точности повторила ритуал. «Можете скрепить связь. Поцелуем». Адриан бережно откинул фату, захватил в плен ладони лицо и заглянул в глаза, прикрыв веки, потянулся к моим губам. Этот трепетный поцелуй вызвал странные чувства — По телу прошлась теплая волна, будто внутрь проникла магия Адриана и заполонила каждую клеточку. Я помнится не успела, как все закончилось, и теперь уже муж выдохнул прямо в губы. «Ты сводишь меня с ума, Кармен. С нетерпением жду того момента, когда ты станешь полностью моей». Невесомыми движениями поправил мою фату, будто специально касаясь оголенных плеч и рождая в моем теле трепет. Я хотела бы ответить что-нибудь язвительное на тему фиктивности нашего брака, но... Почему-то слова застряли в горле. Все было так удивительно, что не хотелось портить волшебство момента циничным напоминанием о договоре. «Дамы и господа!» Адриан приобнял меня за талию и развернулся к гостям. «Позвольте представить вам мою жену, леди Кармен Лигерт». После его слов, которые послужили сигналом к действию, полилась нежная музыка, под аккомпанемент которой мы спустились к родственникам и немногочисленным друзьям. Откуда-то сверху на нас посыпали зернышки риса и лепестки белых роз. Первыми нас поздравили родители Адриана. Затем настал черед Мортимера, Энджеральда и Кайры с Раймоной. За слуг я была благодарна Габриэле. Ведь эти двое стали по-настоящему родными, членами семьи. Однако они прекрасно понимали, что им не место среди знати, а потому сразу удалились. А вот дальше... Кто этот человек? Обратила внимание на одетого по моде невысокого мужчину, стоящего поодаль от остальных. В руках он держал ромбовидный кристалл, через грани которого во все стороны расходились радужные магические лучи. Поначалу я приняла их за солнечные, а сейчас отчетливо видела, что это не так. «Ну?» — хитро улыбнулась Габриэла. «Торжественная часть завершена, теперь настала часть официальная, а этот человек здесь находится по моей просьбе. Берт Люморт». «Маг-иллюзионист, и он увековечил столь знаменитое событие в вашей жизни на магический кристалл! Идемте же, дети мои, гости нас уже заждались!» «Какие гости?» — не поняла скрытого подвоха в словах свекрови. «По-моему, здесь все, кого я желала видеть на свадьбе. Вот только Олди Кром, с супругой и детьми почему-то не пришел». Добавила с огорчением. «Пришел!» — и горит желанием поздравить вас с праздником. Женщина поспешила поднять мне настроение, и не только он. «Ну и много других!» «Много? Других?» Переспросила, чувствуя, как пересохла в горле. «Адриан, ты обещал...» «Я?» «Да. Но это же мама». Состроил умильную рожицу шкодливого кота. Слишком поздно узнал обо всём и настояла лишь на том, чтобы сама церемония прошла в семейном кругу. «Ты не переживай. Всё будет хорошо, я же рядом. Идём». Потянул меня к выходу, «Стоило нам показаться на заднем дворе родного дома, как грянула торжественная музыка и раздался гул аплодисментов. Я распахнула глаза в изумлении, совершенно не узнавая собственный двор». В праздничных залах Хейденролла точно не уместилось бы такое количество народу. Поэтому подъездная дорожка, лужайка и часть сада превратились в единый комплекс со столами, танцевальной площадкой и отдельным подиумом для новобрачных. Арки из белоснежных цветов и зелени делили пространство на отдельные зоны, имитируя настоящий бальный зал в каком-нибудь сказочном дворце. В качестве декора фигурировали изящные статуэтки, колонны и портики. «Теперь у меня во дворе появился пруд», на котором плавно покачивалась точная копия старинного корабля в уменьшенном масштабе. На его палубе расположились музыканты, которые должны были играть весь вечер и всю ночь. Но самое главное, везде, куда бы ни направила взгляд, меня встречали незнакомые лица приглашенных гостей. Я даже не берусь подсчитать, сколько их тут собралось и где их всех потом размещать. Как, черт побери, как эта женщина успела все это устроить прямо под моим носом? Точно магия! Адриан! Часто задышала, разом почувствовав, как тесный корсет сжимает грудь и талию. «Это, по-твоему, скромная свадьба?» «Только не говори, что не знал, не поверю!» Мама не пригласила и половину из списка. На полном серьезе заверил супруг. «Так что да, по столичным меркам, когда количество приглашенных измеряется сотнями, скромное. Видимо, наши понятия о скромности сильно отличаются». Улыбнулась первая парень и знакомца, что подошли нас поприветствовать, хотя была злая, как тысячи чертей. Нет. Адри определенно сегодня ночью будет расплачиваться за эту жестокую подставу. «Я руководствовалась исключительно полезностью нашему делу, дорогая», шепнула на ушко Габриэла, оказавшаяся поблизости. «Вот этот господин заведует патентным ведомством. Очень надеюсь, что он порадует нас сегодня отличными новостями». С него и началась вереница новых знакомств, от которых голова распухла, а мозг воспалился. Лица калейдоскопом мелькали перед глазами, и я давно запуталась в именах и должностях. Кивала болванчиком, натягивая улыбку, от которой болели скулы, принимала подарки и поздравления не только со свадьбой, но и с совершеннолетием. Нормально поесть и выпить смогла лишь к вечеру, как раз к тому времени, когда молодые должны удалиться с праздника, чтобы уединиться.